Глава пятьдесят «Тебе об этом переживать не стоит», — говорит Владимир. «Он совершенно спокоен. Ты расстроилась?» «А как сам думаешь?» — развожу руками. «Я просто в шоке. Мы со Светланой или Яней, как ее там правильно, пили кофе, потом обсуждали ремонт, а тут такая сцена. Тебе не стоило приводить ее сюда. Где твоя интуиция, Лика?» Я вспыхиваю. «Это твоя бывшая?» «Да, я подозревал, что она однажды объявится. Ну что ж». Было бы даже обидно, если бы она не попыталась. Мне не нравится его насмешливый тон. Она сказала, что хотела о чем-то тебя предупредить. Может, это важно? Сомневаюсь. Ты очень категоричен, Владимир, снова. Мне показалось, что ей больно. Разрыв отношений это всегда больно, но не смертельно. Смертельно бывает другое. Мы смотрим друг другу в глаза. Он чужой и холодный, способный на все, будто не мой Вова. Какой-то посторонний, жестокий мужчина. Дверь хлопает. Это, наверное, электрик. «Здравствуйте!» — слышен мужской голос. «Есть кто дома?» «Езжай домой и не совершай глупостей. Ты знаешь, что я этого не выношу. Вечером поговорим. Мне на работу надо». Владимир не дожидается моего ответа и идет встречать мастера. Потом, как ни в чем не бывало, объясняет, что нужно сделать. Ровным голосом. Я выхожу на улицу в некотором ступоре. Сажусь в машину и еду домой. Мне нужно побыть одной и подумать. Она красивая, зараза. Светлана это. Я не. Очень. Статная, с чувством юмора, сильная женщина, при этом ранимая, дерзкая. Сколько времени он с ней был, и был ли счастлив? Владимир никогда не упоминает прошлые отношения, ни разу меня ни с кем не сравнил. Наверное, нужно было самой спросить. Так, для справки, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Боже, какая я овечка! Сидела, болтала с бывшей своего мужа, домой ее притащила. Я, конечно, пока совершенно не умею разбираться в людях. Вова, должно быть, как увидел нас, дар речи потерял. Потом вновь обрел, правда, и одним звонком довел Светлану до истерики. Пить я поначалу не планирую, но Владимир задерживается на работе, и мне становится одиноко. Открываю бутылку вина и осушаю первый на сегодня бокал. Владимир приезжает поздно вечером, раздосадованный и уставший. У него очередной завал на работе. Муж говорить не хочет, но я-то уже пьяна, взбудоражена. Хожу за ним по пятам, жду, когда руки помоет, переоденется. «Чего напилась?» — спрашивает он. А что, нельзя? Приподнимая брови и делаю взмах рукой. Ох, блядь!» — тянет Вова, демонстративно закатывая глаза. Даешь свободу бабе и понеслась. На его губах играет легкая улыбка. Он шутит. Давай поговорим. Расскажи мне про эту девушку. Да нечего особо рассказывать, отмахивается он. Ты наизусть помнишь номер ее паспорта. Я и твой помню, и родители, и Леры, и Сереги, и даже Дарины, а еще номера машин. Не знаю зачем. Запоминает то, что может пригодиться. Это привычка. Хорошо. Кому ты позвонил? Что с ней теперь будет? Я просто хочу это знать. А я не хочу знать. не мое дело и не твое. Сейчас она в камере посидит, остынет. Дальше видно будет. У нас есть еда. У нас есть вино. Шучу я. Потом добавляю. Еда в холодильнике. Ты задержался, все остыло, и я убрала. Понял. Спасибо, что приготовила. Ты будешь? Я не голодная. Дело твое. Он достает кастрюлю, сковородку, тарелку. «Вов, мы будем делать вид, что все в порядке?» «Все и так в порядке». «Все не в порядке!» Я развожу руками. Владимир подходит близко, стискивает мои плечи и говорит, глядя в глаза. «Просто забудь о ее существовании. С этой девушкой я встречался долго. Вместе мы не жили, но я к ней приезжал. Это было. И осталось в прошлом. Ты — мое настоящее и будущее. Я бы мог тебе солгать, и ты бы ничего не узнала. Но я не хочу тебе лгать, ты понимаешь это?» Светлана говорила, что у нее была сложная жизнь и что ее мучают кошмары воспоминания. «Она была шлюхой», — рубит он слова. «У нее было несколько постоянных состоятельных клиентов со своими пристрастиями. Давали ей бабла до хрена, но и требовали его отрабатывать по полной программе. Эти программы ей и снятся. Там стоп-слов не было». Владимир удерживает мой взгляд. «Я стою ровно, слушаю». Она мне в то время понравилась. И нет, меня ничего не смущало. Я ее вытащил из всего этого и спрятал. И да, я такой. Встречался шесть лет со шлюхой, и меня это устраивало. Я тебе говорил миллион раз, не нужно меня идеализировать. Это часть моей прошлой жизни, о которой я редко кому рассказываю. О, ты встречался со... Я делаю шаг назад, вырываясь. Он отпускает меня. Наверное, вот что мне хотела рассказать Дарина. Ты велел всем молчать? Поэтому я не знаю. Вот почему ты так долго не женился. Я не собирался на ней жениться. Это какой-то трэш, Вов. Ушам своим не верю. Анж. Он начинает раздражаться. Кажется, мои слова его поцарапали. Про твоего утырка меня тоже никто не предупреждал. Но дерьмо, которое он развел, пришлось разгребать именно мне. Просить аудиенции, Владимир закатывает глаза, у пивовара Салтыкова. Выяснять, почему он спонсирует сына автослесаря в попытках выкрасть мою жену. «Этот брак мне дорого обошелся и продолжает обходиться до сих пор. Визит Яни — вещь неприятная, но ты переживешь». «В каком смысле дорого обошелся брак?» «В том, что...» Он делает паузу, словно сомневаясь, продолжать или нет. «Твой отец — отвратный человек, вот в чем. И дом, в котором ты выросла, построен на костях невинных, в том числе твоей тети, убийцы, которой спокойно ходит по улицам. Твой отец устроил у себя в городе бардак, продал всех и все. И когда ты засветилась в сети...» Владимир рассекается. «То что?» — спрашиваю. «Он поймал меня на взятке, Анж. В обмен на свободу и второй шанс я пообещал на тебе жениться. Слово дал защищать тебя любой ценой. Даже если понадобится тебя заставить слушаться. Поэтому ни о каких поездках в Москву на учебу и речь не могла идти». «Вот оно что!» — медленно произношу я. «Спасибо, что поделился». «Ну же, Анжелика, ты умная девочка», — говорит Владимир устало. «Почему ты решила, что я захотел тебя силком присвоить себе? С какой стати? Я похож на зверя?» «Тебе нужно было сразу мне все сказать». Я присаживаюсь на стул. Разумеется, я размышляла о том, что брак со мной был выгоден Владимиру. Красивая молодая девушка, новое кресло в большом городе. Возможно, какие-то еще плюсы. Я ведь выросла в семье прокурора, знаю, что к чему, как себя вести. Неболтлива, умна. Я была хорошей партией и понравилась Демарскому с первого взгляда. Я даже допускала мысль, что он в меня влюбился по фотографии. Но почему-то не приходило в голову, что Владимира заставили. В прямом смысле этого слова. «Мой папа». Это ведь многое меняет, да? И что бы ты тогда сделала? Нам повезло, что мы друг друга полюбили. Могли бы не полюбить. Ладно, я пойду спать. Глупостей не делай. Отпустить я тебя не могу. Вернешься к отцу, это может плохо закончиться. Я договорился с пивоваром, что ты под моей защитой, но в гости нас там не ждут. Защитой от кого? Жизнь покажет. Ты знаешь, что не так давно власть в республике сменилась, началась чистка. Думаю, очередь скоро дойдет и до города твоего отца, поэтому лишний раз не высовывайся. Мы уже обсуждали с тобой это. И скажи спасибо, что я о тебе забочусь. Спасибо. Говорю я и иду спать.